Глава 17 Настия позвонила, едва выйдя во двор. Девушка с самого детства, дружившая с Сергеем, должна многое знать. Может, Клава не ошибается, и в последнее время ее муж и впрямь жил у Трушевой. Тогда она точно в курсе того, кто эта Клара. Теперь понимаете, с какой силой нетерпение толкало меня в бок? Трубку сняла женщина, судя по голосу, ей было лет сто, никак не меньше алло продребезжала она вам кого будьте любезны настю настю ну да а, -а, -а настю да да именно ее а, -а, а потом раздались частые гудки решив что бабуся случайно уронила трубку или нажала не на ту кнопочку я повторила попытку и услышала вновь алло сделайте одолжение пригласите к аппарату вашу дочь Кого? Настю. А, -а, а, это кто? Я глянула на бумажку. Может, Клава из вредности написала не тот номер? Ах, Настю, вдруг всхлипнула старуха. А ее нет. Обрадовавшись, что телефон оказался верным, я воскликнула. Когда она будет? Кто? Настя. «А, ну, поздно совсем, думаю, около двадцати. Мне очень надо с ней поговорить. Можно я подъеду к этому времени? Простите, вас зовут Людмила Сергеевна?» «Конечно, конечно», — воскликнула старушка. «Именно так, но я...» «Очень не люблю отчество. Зовите меня просто Люся. Знаете, Анна Ахматова тоже не радовалась, когда ее величали по батюшке. У поэта есть лишь имя. Приезжайте, непременно попьем чайку, поболтаем. Мне тут одно и так скучно. Может, сейчас соберетесь?» В голосе Люси звучала плохо скрытая надежда. Жаль было разочаровывать милую приветливую даму, но мне нужно поговорить с Настей, а не с ее приятной мамой, поэтому я ответила. Начальнику вы не отпустят со службы. Поняв, что у меня образовалась куча свободного времени, я призадумалась, куда его лучше деть. Конечно, можно поехать и в Ложкино, то есть в Вербилке. Но если я окажусь дома, то назад в Москву точно сегодня не вернусь. Все начнут приставать с вопросами, куда еду, зачем, с какой целью. А с чего-то домашние считают, что я должна день деньской валяться на раскладушке в саду, поедать конфеты килограммами и читать детективные романы. Слов нет. Отдыхать и очень приятно. Недели три подряд. От силы месяц. Но потом лично меня начинает крючить от скуки. Конечно, можно выйти на работу, человека, который владеет французским, так как я, возьмут в любое место, но... Но я совершенно не нуждалась в зарплате, мне нужны не деньги, а интересное занятие. И пусть простят коллеги-педагоги, но вбивание грамматики в неподатливые головы учеников – страшная тягомотина. Первую половину своей жизни я занималась этим лишь по простой причине. Мне нужно было кормить и одевать детей. Но потом на нашу семью рухнуло богатство, и я с радостью выбросила учебники и методические пособия. Вторую часть своей жизни я хочу провести, занимаясь лишь тем, что мне интересно, а именно детективными расследованиями. Во мне пропал великий сыщик. Да, я с огромным удовольствием работала бы у Дегтярева, но кто же меня туда возьмет? Как только до Александра Михайловича доходит, что я пытаюсь размотать запутанный клубок, он просто звереет. Однако жизнь все время подбрасывает мне сюрпризы. И сейчас я очень хочу узнать, кто и почему лишил жизни Сергея, Катю, Аню и Киру. Вот найду Клару и займусь этой историей. Но куда сегодня деваться до восьми? Можно пойти в кафе или зарулить в магазин. И, конечно же, в этом случае я выбираю шопинг. Решено. Сейчас поеду. Плавный ход моих мыслей прервал звонок. «Все ты виновата!» – закричала зайка. «Господи, что я сделала?» Испугалась я. Может, не потушила окурок и теперь в вербилках занялся пожар? «И ты еще спрашиваешь?» Взвизгнула Ольга. «Кто ехидничал по поводу унитаза?» «А в чем дело?» «В том, ну-ка, вспомни ход событий. Сначала оторвалась дверца от холодильника, потом из стены выпал кран, а затем кое-кто, шутница фигова, заехидничала. «Осторожно, зая, смотри, толчок не сломай, и что? что?» — повторила я. На самом-то деле автор заявления Кеша. «То!» — совершенно вышла из себя Ольга. «Только я вошла в ванную, а унитаз упал на бок, а все из-за тебя накаркала!» Я попыталась справиться со смехом, но потерпела сокрушительную неудачу. Из глаз полились слезы. Поверьте, я давно так не хохотала, как в эту минуту, нащупывая кнопку на трубке, чтобы отключить телефон». Я все еще надеялась, что зая примет хихикание за кашель, даже выдавила из себя фразу: Прости, я подавилась жвачкой. Но Ольга прекрасно поняла, что к чему. Ну погоди, прошипела она, ты еще вернешься домой. Я сунула замолчавший мобильник в сумку. Дело плохо, Ольга разозлилась, и теперь мне придется к ней подлизываться, чтобы выпросить прощения. Надо купить ей подарочек. Ну какой? «Фарфоровую собачку, зайка к ним охладела, пирожные, невестка вечная сидит на диете. Надо проконсультироваться с Машкой». Дочь ответила шепотом. «Да». «Что-то случилось?» – испугалась я. Маня обычно разговаривает так громко, что у окружающих закладывает уши. В тихий регистр она переходит лишь в случае болезни. «Все нормально», – объяснила Маня. «Просто я в кинотеатре сижу». «Мне нужен твой совет, что купить зайки. «Мусик, ты опять перепутала. У Ольги день рождения осенью, ближе к зиме». «Знаю, надо просто ее...» «Задобрить», захихикала Маня. «Купи ей помаду «Хамелеон фермы Бак». «Ты уверена? Я могу не угадать с цветом, и выйдет только хуже». Засомневалась я. «Хамелеон единственный», успокоила меня Манюня. «Один? Ну да». «Думаешь, Ольге понравится, и потом фирма какая-то незнакомая?» «Зая придет в восторг!» — громко заявила Машка. «Вот уже третий день подряд она стонет, что мечтает о такой, а времени заехать в лавку нет, телевидение, понимаешь?» «Девочка!» — влезся в наш разговор раздраженный голос мужчины. «Если ты явилась сюда по телефону трепаться, то что-то явно напутала, здесь кино показывают». «Да ну!» ответила Машка. «А мне показалось, что я в зоопарке сижу вокруг одни обезьяны». Я быстро отсоединилась. Маня находится в том славном возрасте, когда любое замечание, даже самое справедливое, воспринимается ею как личное оскорбление. При этом на любой выпад у нее имеется обширный запас всяких аргументов. Еще ее отличает полное отсутствие страха перед оппонентами и абсолютная уверенность в том, что она взрослый человек и может вести себя так, как ей хочется. К сожалению, среди особ, перешагнувших сорокалетний рубеж, полно таких, кто очень охотно делает замечания не только своим, но и чужим детям. Ну, вроде, «Девочка, тебе не стыдно носить столь короткую юбочку, она же смахивает на пояс от платья?» Пару десятилетий назад подобное заявление могло бы смутить подростка, но нынешних тинейджеров не так просто запугать. И я не советую вам лезть к ним с критикой, потому что можете нарваться на два варианта ответа. В первом случае ребенок повесит пальцем у виска и глаз осведомится. «Тетя, вам какое дело? Если не отстанете, я позову милиционера и скажу, что вы ко мне пристаете с развратными предложениями». Во втором же вежливо улыбнется и скажет. Нет, мне очень хорошо, пусть народ на красоту любуется. Вот я ваши ноги, даже спать укладывалась бы в шароварах. Можете сейчас осудить меня, но я считаю, что подростки правы. Да, они отвечают вам грубо, но вы сами первое начали. И потом, представьте обратную ситуацию, к вам подходит тетка и нагло спрашивает. И зачем ты нацепила обтягивающее платье? Глаза, что ли, потеряла? Ты же в нем на бегемота похожа. Бормоча себе под нос, словно древняя бабка, я добралась до магазина, отыскала стенд с косметикой Бак и спросила у продавщицы. «Это у вас торгуют помадой хамелеоном?» «Да», — оживилась она. «Такая классная штука, смотрите!» Тоненькими пальчиками девушка вытащила футлярчик, открыла его и продемонстрировала совершенно черный столбик. «Ну», — протянула я, — «однако цвет-то какой жуткий!» В этом вся фишка, засуетилась консультантка. Вот, смотрите. Она провела помадой по своей руке. Темная линия, оставшаяся на ладони, превратилась в нежно-розовую. А теперь давайте на вас попробуем. Я послушно подставила свою кисть и удивилась. На моей коже помада приобрела оранжевый тон. Очень оригинальная вещь спустилась в объяснение продавщица. Цвет у всех на губах разный, он зависит от температуры человека и состояния его кожи и меняется в течение дня. «Да, я всегда считала, что у людей нормальная температура 36,6, и потом 10 часов эта помада не продержится», сомневалась я. Это не так. В метро жарко, на улице душно, в магазинах кондиционеры. Вот организм и приспосабливается. Да вы на наших девочек гляньте. Мы все с этой помадой, и что? И еще она суперстойкая. Я посмотрела вокруг, по залу ходила толпа продавщиц. Меня всегда удивляет, но к чему хозяева магазинов нанимают столько девушек? Их часто бывает намного больше, чем покупателей, но не об этом сейчас речь. Консультантка фирмы БАК оказалась права. Губная помада у всех выглядела по-разному. Посчитав новинку забавной, я купила ее для зайки. Себе брать такое не решилась, потому что не люблю неожиданностей. И потом эта губная помада непредсказуема, но, ну, допустим, на мне красная кофточка, а краска на губах станет оранжевой, не очень красиво выйдет. Но если зайка о ней мечтала, то пусть наслаждается». Оставшееся до встречи с Настей время я провела, шатаясь по огромному залу магазина, перенюхала все пузырьки, перемазала все кремы и ушла совершенно счастливая. Ровно в восемь я позвонила в дверь квартиры Насти, она распахнулась мгновенно. «Настюша!» — воскликнула худая, высокая с виду, совсем не старая женщина. «А я уже волноваться начала, десять пробила, а тебя все нет и нет» что же ты так задержалась? Ведь рассказывали вчера по телевизору в нашем районе орудует маньяк ужасный, жестокий. «Как десять?» — удивилась я. «На моих часах только две минуты девятого, и потом... Извините, но я не Настя, а Даша. Вы, наверное, Людмила Сергеевна?» «Люся», — сердито поправила меня дама. «Входите, пожалуйста, извините, я перепутала. Вы с Настей очень похожи. Обе худенькие, бледненькие, стриженные. А на лестнице темно. Почему две минуты девятого? Уже около половины одиннадцатого. Пойдемте в комнату. Меня провели в странное многоугольное помещение и посадили за стол. Люся ткнула пальцем в старинные напольные часы. Вот, двадцать два часа, восемнадцать минут, а Насти нет, я страшно беспокоюсь. По району ходит маньяк. Я встала, подошла к часам, прислушалась и улыбнулась. Они стоят, наверное, завод кончился. Сейчас только восемь». Люся всплеснула руками. «Ой, правда, я вспомнила. Настюшка еще утром просила их завести, а я забыла. Целый день белкой в колесе крутилась. Настеньке ужин готовила, а потом глянула на циферблат и испугалась. Маньяк по району ходит. На мой взгляд, бандит, вознамерившийся отнять у вас кошелек, ничем не лучше маньяка». «Большой город вечером, увы, полон опасностей, но нужно успокоить нервничавшую даму». «Вы не волнуйтесь, в сегодняшних газетах написали, что сексуального извращенца поймали». Лихо соврала я. Люся всплеснула руками. «Какое счастье, что вы предпочитаете кофе или чай?» Не выслушав ответа на вопрос, хозяйка принялась хлопотать. Столовая в этом доме была объединена с кухней, очевидно, Настя, въехав в новую квартиру, разбила стену между помещениями, а может, ей уже достались такие хоромы. Подавая на стол чашки и сладости, Люся не закрывала рта ни на минуту. Спустя короткое время я узнала, что Настя талантлива, гениальна, великолепна. Она работает в крупной фирме, получает отличную зарплату, балует мать, и вообще она идеальная дочь, просто придраться не к чему. Вот только задерживается на службе, что очень страшно. Красивой женщине лучше после 19.00 ноль-ноль сидеть дома. Настенька такая неразумная, — тарахтела Люся, не обращая внимания на то, слушаю я ее или нет. Совершенно невозможно ее вечером удержать. То в кино пойдет, то в театр, то в ресторан. Ужасно. Потом она склонила голову набок, хитро прищурилась и сказала. Впрочем, я нашла способ, знаете какой. Ложусь на диван и говорю, что сердце болит. Настенька сразу дома остается. Мне моментально стало жаль незнакомую Настю. Милые родители, искренне желая детям добра, душат их до смерти в крепких объятиях любви. Когда же погулять, как не в молодые годы? Ворвалась у меня. Потом замуж выйдет, дети появятся, сама дома засядет. Люсенька затрясла головой, затем понизив голос, сообщила. Настюша никогда себе пару не найдет, у нее была любовь, такая большая, но он предпочел другую, и, знаете, он несчастлив. Вообще, над нашей семьей тяготеет рог, а все эти деньги проклятые. Какие? Машинально поинтересовалась я. Люся перешла на шепот. «Володины!» Их слишком много оказалось. Господи, я думала, с ума сойду. Одна в метро с сумкой, в которой полмиллиона долларов. И ведь любой милиционер мог остановить, проверить. И где бы я сейчас оказалась? Ну, отвечайте, где?» Я растерянно пожала плечами. «Понятия не имею». «В могиле», — сообщила Люся. «Вместе с Володей. Он там, и я бы тоже обязательно. Но я все выполнила, очень аккуратно довезла их». «Целости и сохранности. Знаете, получается, что я спасла жизнь Леонардо и Клара. Все знала». «Кто?» — воскликнула я, услыхав знакомое имя. «О, -о, -о, -о, о протянула Люся. «В нашей семье произошла настоящая трагедия. Давно, в конце семидесятых. Помните, что за времена были?» «Естественно», — ответила я. «Горбачев пришел к власти в восемьдесят пятом, а... «Окончательно коммунистический режим пал лишь с появлением Ельцина. До того времени мы строили общество развитого социализма». Глаза Люси заблестели. Очевидно, пожилая дама испытывает дефицит общения, сидит весь день одна, подруг с каждым годом становится все меньше, вот она и рада любой возможности почесать языком. «Мой муж», — начала рассказ Люси. «Был гениальный художник, опередивший свое время. Ему следовало появиться на свет значительно позже. Вот сейчас бы Володя получил и известность, и деньги, и славу. Но, вы при жизни его не понимали». Я молча пила чай. Никакой новой информации от Люси я пока не услышала. К сожалению, очень часто лишь после смерти живописца его современники спохватываются и понимают, что рядом с ними жил гений. Вспомним хотя бы Ван Гога или Гагена, Оба умерли в нищете, абсолютно неоцененные ни критикой, ни простыми смертными. Но не прошло и десяти лет после их кончины, как лучшие музеи мира стали драться за право включить в свои коллекции полотна еще недавно осмеянных художников. Конечно, продолжала Люся. Володя мог бы писать так, как тогда требовалось, ну, изображать столиваров у печки или ткачих возле станка. Он бы имел тогда все, даже больше, чем Леонардо, но не хотел. Я его понимала и никогда не настаивала, мы всегда перебивались с воды на квас. Знаете, Настенька росла удивительным ребенком, а другая бы девочка капризничала, требовала платья, туфелек, а наша носила, что имела и молчала. Настенька очень гордилась отцом, да и мной тоже. Понимаете, я ведь поэтесса. Слова буквально извергались изо рта Люси. Я мельком поглядывала на часы. Интересно, куда подевалась Настя? Уже половина девятого, а ее все нет. Но в начале восьмидесятых, не останавливалась Люся, мужу повезло. Он продал одну картину сотруднику американского посольства. Уж и не помню, кто дал ему наш адрес, да и самого американца я не встречала. Вот деньги видела, доллары. Очень удивилась тогда. Я кивнула. Конечно, удивилась. В советской стране хождение американских рублей было строго-настрого запрещено, а в Уголовном кодексе существовала статья, предусматривавшая очень суровое наказание за операции с валютой. Особенно власти приглядывали за представителями творческой интеллигенции, певцами, писателями, актерами, то есть теми, кого приглашали выступать за рубежом. Естественно, устроители гастролей платили им гонорары. Но нашим людям предписывалось, получив валюту, незамедлительно идти в посольство и сдавать валюту в кассу. Деньги вливались в казну государства. Я забыла сейчас, какую сумму оставляли тем, кто ее, собственно говоря, заработал. Впрочем, западные продюсеры и импресарио были в курсе грабительских законов СССР и пытались изо всех сил помочь тем, у кого отнимали честным трудом полученные деньги» поэтому в документах они указывали смехотворные суммы, а остальное выдавали артистам в конвертах. Более того, великолепно зная, что в каждой группе балетных, цирковых или эстрадных деятелей имеется человек из КГБ или, как тогда говорили, детского мира, принимающая сторона во всеуслышание объявляла. «Мы сделали советским артистам подарки. Вот эти шубы, нижнее белье, косметику, лекарства, кастрюли преподнесли им в презент». Ясное дело, что наши все приобрели сами, но подарки не подлежали сдаче в казну. Впрочем, кое-кто ухитрялся протащить через границу живые доллары, а потом уже на родине продать их форцовщикам. Но на привычную сейчас операцию купли-продажи валюты решались лишь самые бесшабашные граждане, остальные элементарно боялись. Слишком ужасной могла быть расплата за сделку. Но еще больше коммунисты не любили, когда наши люди вступали в контакты с иностранцами на территории СССР. Если вы встретились с подданным иного государства и имели с ним беседу, то будьте уверены, завтра же вас вызовут на работе в первый отдел и устроят допрос». Впрочем, кое-кому удавалось некоторое время тайно проворачивать свои делишки и, как ни странно, плохо приспособленный к жизни Трошев, человек, предпочитавший жить в нищете долгое время, но не разменявший свой талант в угоду господствующим вкусам и потому работавший дворником, оказался из когорты тех, кто спокойно водил за нос всевидящий и всезнающий КГБ.